Глава третья В коридоре было холодно, как холодной зимой в Арктике. Черт возьми, еще отморозишь что-нибудь. Генерал не ошибся насчет Делвуда. Он был на месте, ждал. Причем точно, как приказал хозяин, на почтительном расстоянии, чтобы ничего из разговора не слышать. Хотя вряд ли через эту дверь можно было расслышать даже взрыв. Делвуд парень, в общем, ничего, решил я, хоть спина у него чересчур прямая. Генерал просит Питерса. «Хорошо, сэр. Я, пожалуй, прежде всего выполню его указание. Вы не могли бы вернуться вниз и подождать у фонтана?» «Конечно. Но идите быстрее. «Что с ним такое? При мне у него было два сильных приступа. Делвуд переменился в лице, уставился на меня и словно окаменел. Очевидно, он любил этого старика и сейчас был очень встревожен. «Очень нехорошие приступы, сэр. Мне так показалось. Но я не врач. Он сократил нашу встречу, испугался, что еще одного припадка ему не вынести». «Лучше я сначала проведаю его. Остальное подождет». «Что с ним такое?» снова спросил я. «Не знаю, сэр. Мы пробовали приглашать врачей, но он, едва узнав, кто это, прогонял их. У генерала патологический страх перед медиками. Но из их слов я понял, что от врачей толку чуть. Они ничего не делают, только в затылках скребут. А ты ведь умеешь разговаривать, Делвуд. У тебя неплохо получается. Приятное открытие. Генерал принял вас на борт, сэр. Вы теперь один из домочадцев. Конструктивный подход редко встречается. В основном люди или врут почем зря, или совсем отказываются говорить. Хотелось бы потолковать с тобой, когда выдастся свободная минутка. Да, сэр. Он зашел к генералу, а я отправился отыскивать фонтан. Это было нетрудно. После исчезновения Секстона я стал одним из ротных разведчиков и много тренировался. Питерс не уставал твердить, как много средств вложило в меня государство. Сумку я оставил у фонтана, чтобы зря не таскаться с ней. Я подумал, что в этом царстве мертвых с ней ничего не случится. И ошибся. Подойдя к безумной милитаистской скульптуре, я увидел, что некто уже вовсю роется в моих вещах. Она стояла ко мне чрезвычайно аппетитным задом. Высокая стройная девушка. Брюнетка в желтовато-коричневом платье-рубашке, стилизованном под крестьянское. Крестьянину не заработать на такое и за пять лет. Незнакомка копалась в сумке, и задок ее совлазнительно колыхался. Похоже, она только начала. Я подкрался незаметно, как опытный разведчик. Остановился в шагах в четырех, одобрительно кивнул ее заднице и спросил. «Нашли что-нибудь интересное?» Она быстро обернулась. Я вздрогнул. Лицо — копия того, что я видел раньше но на этот раз робости в нем не было ни капли. Более жесткое, мирское. В том, другом, кроме застенчивости, мне почудилась монашеская отрешенность. Глаза незнакомки сверкнули. «Кто вы?» Ни тени смущения. Мне нравится, когда кое в чем не раскаивается, но не в том же, что рылись в моих пожитках. «Секстон, кто вы? Зачем залезли в чужую сумку? Мне тяжело таскать с собой такой арсенал?» Он нужен мне для работы. Я ответил на два вопроса. Теперь ваша очередь. Девица осмотрела меня с головы до ног, приподняла бровь, как бы сомневаясь, довольно ли увиденным. Задела меня за живое. Затем фыркнула и ушла. Я, конечно, не Аполлон, но к подобному обращению не привык. Видимо, это было частью ее плана. Я смотрел вслед красотки. Двигалась она манерно, сознавала, что за ней наблюдают, и немного кокетничала своей походкой. Она скрылась под балконом в западном крыле особняка. «Странные существа здесь обитают», — пробормотал я. Я проверил сумку. Девица перевернула все вверх дном, но ничего не пропало. Я вовремя спугнул ее. Она не успела добраться до внутреннего кармашка с бутылками. Я дважды проверил его. Там было три бутылочки — ярко-синяя, зеленая рубиново рубиного-красная. Каждая весом около двух унций. Я раздобыл их во время одного из прошлых расследований. Содержимое было приготовлено колдуном. В трудную минуту они могли здорово пригодиться. Но я надеялся, что применять их не придется. Господи, во скольких передрягах пришлось побывать? Я одежды столько не сносил. А одежды-то хоть постирать можно. В ожидании Делвуда я, осторожно ступая, обошел холл. Все равно, что музей в одиночку осматривать. Детали обстановки ничего для меня не значили. Несомненно, каждая из них имела богатую историю. Но я не из тех, кто интересуется историей из чистой любознательности. Делвуд медлил. Через полчаса я уже пялился на старинный горн и раздумывал то, если дунуть в него пару раз. Потом на глаза мне опять попалась блондинка. Она разглядывала меня издалека. Я помахал ей. Старик Гаррет ведь дружелюбный и общительный парнишка. Она тут же пропала. Ну, точно мышка. Наконец появился Делвуд. — С генералом все в порядке? — спросил я. — Он отдыхает, сэр. — Все будет хорошо. Голос его звучал не слишком уверенно. «Сержант Питерс сделает, что вы просили!» Теперь в голосе послышалось недоумение. «Позвольте полюбопытствовать, сэр! Что вы делаете здесь?» Генерал послал за мной. Он с минуту смотрел на меня, потом сказал. «Пойдемте со мной. Я покажу вам комнату!» Мы отправились в восточное крыло здания, скарабкались на четвертый этаж. Я опять запыхался. Делвуд решил зайти с другой стороны. «Вы к нам надолго?» «Не знаю». «Надеюсь, что нет». «Дом Стентнера успел надоесть мне. Слишком уж он напоминал склеп. Рядом умирал владелец. Когда умирает хозяин, кажется, что дом умирает вместе с ним». Делвуд открыл дверь. «Что вы намерены делать после смерти генерала?» — спросил я. «Я не заглядываю так далеко вперед. Не думаю, что он скоро умрет. Он справится». Все его предки доживали до 80-90 лет. Делвот успокаивал себя. Он понимал, что будущего у него нет. В мире не так много места для профессиональных вояк, отдавших армии лучшие годы. Поразительно. Неужели кто-то в доме хочет, чтобы Стентнер сыграл в ящик раньше времени? Нет. Подозрения черного пита нелогичны, неправдоподобны. Но когда дело доходит до убийства, Тут уж не до логики. Не следует торопиться с выводами. Сперва надо поразведать, поразнюхать. Просто послушать. Как насчет еды, Делвод? Да, Экипировки для парадных обедов я не захватил. С тех пор, как генерал заболел, мы не одеваемся к обеду. Завтрак в 6, ланч в одиннадцать в кухне, обед в столовой в пять, но без формальностей. Гости и слуги обедают вместе. «Вас это не смущает?» «Нет, я демократ, сторонник равноправия. Ланч я пропустил?» «С таким расписанием мне придется туго. В 6 утра я иногда и спать-то не ложусь. Не люблю утро за то, что оно начинается слишком рано. «Что-нибудь придумаем, сэр? Я скажу кухарке, что у нас новый гость». «Спасибо. Я устроюсь, а потом спущусь». «Отлично, сэр». Если что не в порядке, скажите. Я постараюсь исправить. Не сомневаюсь. Конечно. Спасибо. Делвуд зашагал прочь. Я проводил его глазами и закрыл дверь.